Жозеф писал с тем же хладнокровием, с каким турок обезглавливает человека по знаку своего повелителя. Кардинал сказал, подписывая письмо, «Я уведомлю вас, каким путем они должны исчезнуть, ибо весьма важно уничтожить все следы этого давнего процесса. Проведение сослужило мне хорошую службу, погубив почти всех судей Урбена Гранде». Я заканчиваю начатое им дело. Вот и все, что узнают об этом грядущие поколения. Вслед за этими словами он медленно прочел Капуцину отрывок из своих мемуаров, в котором говорилось об одержимости и колдовских чарах Урбена Грандье. Во время чтения Жозеф невольно посматривал на часы. — Тебе не терпится перейти к господину Обершталмейстеру? — спросил, наконец, кардинал. Хорошо, займемся им, чтобы доставить тебе удовольствие. Ты полагаешь, значит, что у меня нет причин для успокоения? Ты полагаешь, что при моем попустительстве заговорщики зашли слишком далеко? Нет. И вот бумажки, которые разуверят тебя, если ты с ними ознакомишься. Прежде всего, в этом деревянном футляре спрятан договор с Испанией, захваченной у аларона Я очень доволен Лабардемоном, он ловкий человек. В глазах Жозефа, затененных густыми нависшими бровями, мелькнуло выражение жгучей ревности. Вашему Высокопреосвященству неизвестно, у кого именно он отнял договор. Правда, он предоставил этому человеку погибнуть и жаловаться на мне на что, и все же тот был агентом заговорщиков и собственным его сыном. — Вы правду говорите? — строго спросил кардинал. — Впрочем, вы не посмели бы мне лгать. — Как вы узнали об этом? — От сопровождавших его людей, монсеньор. Они готовы свидетельствовать на суде. А вот их показания. Кардинал внимательно просмотрел вновь полученные бумаги. — В таком случае мы поручим ему судить наших заговорщиков, а затем вы сделаете с ним все что пожелаете, я отдаю его в ваши руки, обрадованный жозеф продолжал свои важные разоблачения. неужели ваше высокопреосвященство собирается судить людей еще не сложивших оружие спросил он под конец не сложивших оружие прочтите это письмо его высочества к шовини Он взывал о милости, с него довольно Он даже не посмел писать мне, а обратился с униженной мольбой к одному из моих приближенных. Подлинные письма его высочества герцога Орлянского и кардинала Ришелье. Господину де Шовеньи, милостивый государь мой, хотя я и полагаю, что вы недовольны мною и имеете на то достаточное основание... но совсем тем прошу вас способствовать примирению моему с Его Высокопреосвященством, вняв глазу своего истинного расположения ко мне, которое, смею надеяться, одержит верх над вашим гневом. Вам известно, как мне надобно, чтобы вы выручили меня из беды, в коей я нахожусь. Вы уже дважды ходатайствовали обо мне перед Его Высокопреосвященством». Клянусь вам, что обращаюсь к вам с такой просьбой в последний раз. Гастон Орлеанский. Но на следующий день он приободрился и направил второе письмо лично мне, а третье — его величеству. Его Высокопреосвященству господину кардиналу-герцогу. Любезный брат мой! Неблагодарный господин Десенмар, самый преступный человек на свете, ибо он прогневал вас. Милости, коими он пользовался со стороны его величества, неизменно настораживали меня против человека сего и его козней. Но к вам, любезный брат мой, я питаю и всегда буду питать глубочайшую любовь и почтение. Я терзаюсь раскаянием. ибо опять нарушил верность, коей я обязан королю, моему повелителю, и призываю Бога в свидетели, что до конца дней моих пребуду преданнейшим вашим другом с той же искренностью, с каковою имею честь быть. Любезный брат мой, вашим любящим братом, Гастон. Признание душили его, он уже не мог хранить их в тайне. Но меня не умилостивишь таким пустяком. Мне нужна чистосердечная исповедь, иначе я вышлю его за пределы королевства. Утром я велел написать ему об этом. Ответ кардинала. Ваше высочество. По Елику Господу Богу угодно чистосердечная и полная исповедь для отпущения грехов в мире с сём. Указываю вам путь коим вам надобно следовать чтобы выйти из беды. Ваше высочество начали хорошо, так же надлежит и завершить начатое. Вот и все, что я имею вам сказать. Что до блестящего и могущественного герцога Буйонского, самодержавного властителя Седана и главнокомандующего итальянской армии, его только что схватили собственные офицеры. он, видите ли, прятался среди солдат в стоге соломы. Итак, остаются лишь двое моих молодых соседей. Они и воображают, что им подвластен весь лагерь. А между тем им остались верны лишь отряды в красных мундирах, остальные войска подчинены герцогу Орлеанскому, а потому не выступят и будут задержаны моими полками». Я дозволил, однако, чтобы для вида войска подчинились заговорщикам. Если заговорщики дадут условный сигнал в половине двенадцатого, их тут же арестуют. В противном случае король выдаст мне их часом позже. — Не удивляйся, он выдаст их. Говорю тебе, между полночью и часом. — Вот видите, все получилось без вашего участия, Жозефф. Мы прекрасно обходимся без вас. Да. Впрочем, за последнее время не видно, чтобы вы оказывали нам большие услуги. Вы не очень-то ревностно относитесь к своим обязанностям. Если бы вы только знали ваше Высокопреосвященство, сколько труда мне стоило выведать, каким путем отправились гонцы с договором. Я узнал это лишь рискуя жизнью в исповедальне, когда подслушивал разговор двух влюбленных. Из глубины кресла, в котором сидел кардинал, послышался насмешливый смех. «Воображаю, какой у тебя был уморительный вид, и как тебе было страшно в этой коробке, Жозеф. Сдается мне, ты впервые внимал словам любви. Нравится ли тебе этот язык, отец Жозеф? И скажи мне, разумеешь ли ты его?» Не думаю, чтобы ты вполне ясно представлял себе, о чем идет речь. Скрестив руки, Решилье с удовольствием смотрел на озадаченного капуцина. — Ну же, Жозеф! — продолжал он шутливым тоном в вельможи, к которому прибегал порой, ибо его забавляло слышать возвышенные слова из уст презреннейшего человека. — Дай мне определение любви. Что это такое, по-твоему? Ты же видишь, любовь существует не только в романах. Этот милый юноша затеял игру в заговор исключительно ради любви. Ты сам это слышал своими недостойными ушами. Ну же, скажи мне, что такое любовь? Я этого не знаю. Капуцин был сражен. Он растерянно уставился в пол и стал похож в эту минуту на какое-то омерзительное животное. После долгого раздумья он наконец ответил тягучим гнусавым голосом: "Любовь, видимо, нечто вроде злокачественной лихорадки, от которой мутится рассудок. Но, по правде говоря, маньсьенёр, я никогда не размышлял об этом предмете, и разговоры с женщинами неизменно приводят меня в замешательство. По-моему, их следовало бы исключить из общества". Право не понимаю, к чему они пригодны, разве только проникать в чужие тайны, как наша молоденькая герцогиня или Марион де Лорм, которую следует горячо рекомендовать вашему высокопреосвященству. Она обо всем позаботилась и ловко подбросила наше пророчество на собрание заговорщиков. Как и при осаде Эдена, дело не обошлось без чуда. остается лишь найти окно через которое вас пронесут в день казни заговорщиков вы опять за свои глупости сударь сказал кардинал вы сделаете меня посмешищем, как впрочем и самого себя если будете продолжать в том же духе я слишком могуществен чтобы прибегать к помощи неба чтобы это больше не повторялось занимаетесь лишь теми людьми которых я предоставлю вам ведь вы только что получили свою долю когда обершталмейстер будет схвачен вы отвезете его в леон для суда и казни я не желаю больше вмешиваться в это дело оно слишком ничтожно для меня сенмар камушек под моими ногами и мне не пристало так долго заниматься им жозеф молчал Он не мог понять этого человека. Несмотря на окружавших его вооруженных врагов, кардинал говорил о будущем, как о настоящем, которым он полностью располагает, а о настоящем, как о прошедшем, которого больше не приходится опасаться. Капуцин не знал, следует ли его считать безумцем или пророком, низшее он или высшее существо по сравнению с прочими смертными. Удивление его еще возросло, когда в комнату поспешно вошел Шовиньи, споткнулся о табурет кардинала, чуть не упал и воскликнул в величайшем смятении. — Монсеньор, один из ваших слуг прибыл из Перпиньяна. Лагерь объят волнением? Ваши враги на конях? — Они спешатся, сударь, — ответил кардинал, придвигая к себе табурет. — Однако вам, по всей видимости... не достает спокойствия. Но, но, монсеньор, разве не следует сообщить господину де Фаберу? Пусть себе почивает. Да и вы сами идите спать. И Жозеф тоже. Монсеньор, случилось нечто необычное. Сюда идет король. Вот это действительно странно. — молвил министр, смотря на часы. — Я ждал его часа через два, не раньше. — Уходите оба отсюда. Вскоре послышались топот и брецание оружия, возвещавшие о прибытии короля. Двустворчатые двери распахнулись, гвардейцы кардинала трижды ударили пиками о паркет, и на пороге появился король. Он шел, опираясь одной рукой на камышовую трость, а другой — на плечо отца Сермона, своего духовника, который тут же удалился, оставив его с кардиналом. Решильев встал с превеликим трудом, но не мог двинуться навстречу королю, ибо его больные ноги были забинтованы. Он сделал лишь вид, будто помогает монарху сесть у камина напротив себя. Людовик опустился в глубокое кресло, обложенное подушками, потребовал и выпил стакан эликсира, приготовленного для предупреждения частых обмороков, следствие его изнурительного недуга, жестом приказал свите выйти и, оставшись наедине с Ришелье, проговорил слабым голосом. — Я умираю, дорогой кардинал. Чувствую, что скоро отойду в иной мир. Я слабею день ото дня. Ни лето, ни южный воздух не возвратили мне сил. — Я умру раньше, Вашего Величества, — ответил министр. — Смерть уже поразила мои ноги. Вы сами это видите. Но пока у меня есть голова, чтобы мыслить, и рука, чтобы писать, я буду служить вам. — А я полагал, вы добавите... и сердце, чтобы любить меня, — сказал Людовик Тринадцатый. — Может ли, Ваше Величество, сомневаться в этом? — спросил кардинал, хмуря брови и кусая губы, ибо такое начало раздражало его. — Порой я сомневаюсь в вас, — ответил король. — Послушайте, мне нужно откровенно побеседовать с вами и пожаловаться вам на вас же самих. Два ваших поступка лежат у меня в сердце. Этому скоро три года. Я ничего не говорил вам, но втайне гневался на вас. И если что-нибудь и побудило бы меня принять предложение противное вашим интересам, то именно эти воспоминания. То была откровенность слабого человека, который вознаграждает себя, пугая своего поработителя, ибо не смеет отплатить ему злом за зло или шемстит за угнетение ребяческими придирками. Решилье понял из этих слов, что подвергался большой опасности, но он распознал в них также потребность короля излить, так сказать, все накопившееся в нем злопамятство, и, чтобы приблизить минуту важных признаний, прибегнул к заверениям и клятвам, которые, как он полагал, должны были особенно раздосадовать короля. «Нет, нет», — воскликнул, наконец, Людовик, — «я ничему не поверю, пока вы не объясните мне двух вещей, которые не выходят у меня из головы. Мне еще недавно напомнили о них, и я не могу оправдать их никакими доводами. Я имею в виду суд над Урбеном Грандье, о котором я никогда не был вполне осведомлен, и вашу ненависть не только к моей несчастной матери, но и к ее праху». «Только и всего, государь?» — спросил Ларишелье. «И это единственные мои проступки». Их легко объяснить. Первое дело следовало скрыть от взоров Вашего Величества из-за его отвратительных, непристойных подробностей. Мы, несомненно, столкнулись здесь с преступлением, которое не грешно назвать колдовством. Само это название возмущает стыдливость, а рассказ о нем открыл бы невинности, опасные тайны. Было святым делом уберечь народ от вида всей этой скверны. — Довольно, довольно, кардинал, — проговорил Людовик XIII, отворачиваясь, краснея и опуская глаза, — я не могу слушать далее. Согласен с вами, такие картины были бы оскорбительны для меня. Я одобряю ваше побуждение. Хорошо. Я этого и не подозревал. От меня скрыли всю эту мерзость. Получили ли вы доказательства преступлений, Урбена Грандье? Они все были у меня в руках, государь. А что касается достославной королевы Марии Медичи, меня удивляет, что ваше величество позабыли, насколько я благоговел перед ней. «Да, я не боюсь признаться в этом, ей я обязан своим возвышением. Она первая удостоила обратить взор на лусонского епископа, которому было тогда всего двадцать два года, и приблизила его к своей особе. Как я страдал, когда мне пришлось бороться против нее в интересах вашего величества! Но жертва была принесена ради вас». И я никогда не раскаивался и не стану раскаиваться в этом. Вы не будете раскаиваться? Прекрасно. Но мне-то каково? Молвил с горечью король. Сын Божий подает вам пример, государь. С этим образцом всех совершенств мы и сообразовали свои поступки. И если памятник над священными останками вашей матушки еще не воздвигнут, «Бог мне свидетель, что мы откладывали эти работы из страха разбередить ваше сердце, напомнив вам о ее кончине. Но да будет благословен нынешний день за то, что вы разрешили мне заговорить об этом. Я сам отслужу первую мессу в Сен-Дени, когда прах ее будет туда перенесен, если только провидение дарует мне на это силы». При этих словах недовольное лицо короля стало несколько приветливее и кардинал рассудив что уговоров достаточно неожиданно решил сделать смелый маневр и открыто напасть на врага итак продолжая пристально смотреть на короля он холодно сказал так вот почему вы дали согласие на мою смерть я переспросил король вас ввели в заблуждение Я слышал, правда, о заговоре и хотел даже кое-что посоветовать вам, но я не отдавал никаких приказаний, направленных против вас. Заговорщики утверждают иное, государь. Впрочем, я обязан верить вашему величеству и весьма рад, что люди ошиблись. Но что вы соизволите посоветовать мне? Я? Эм... Хотелось откровенно сказать вам, чтобы... Это, конечно, между нами. Чтобы вы остерегались герцога Орлеанского. Неужели? Мне, право, трудно этому поверить. Вот письмо, которое он только что прислал мне для передачи вашему величеству. И, судя по этому письму, он виновен прежде всего перед своим государем. Удивленный король прочел следующие строки. «Государь, я в отчаянии от того, что вновь нарушил верность, коей обязан вашему величеству. Я умоляю вас милостиво принять тысячи моих извинений, а также выражение покорности и раскаяния. Ваш всепокорнейший подданный Гастон». «Что это значит?» — вскричал Людовик. — Неужто они посмели восстать так же против меня? — Так же, — повторил про себя кардинал, кусая губы. — Да, государь, и против вас так продолжал он громко, — если верить вот этой бумажке. Тут он вынул из деревянного футляра свиток пергамента и развернул его на глазах у короля. Это не что иное, как договор с Спанией. И, кстати сказать, я не думаю, чтобы Ваше Величество давало согласие на его заключение. Здесь имеется двадцать статей, составленных по всем правилам. В них все предусмотрено. Крепость, отдаваемая в залог, число войск, помощь людьми и деньгами. «Предатели — Предатели! — возбужденно вскричал Людовик. — Их необходимо задержать! — Мой брат отрекся от заговорщиков и раскаялся, но прикажите арестовать герцога Буйонского. — Слушаю, государь. — Это будет нелегко, ведь он находится под защитой итальянской армии. — Головой ручаюсь за его арест, государь. — Но нет ли других виновных? — Кто же? — О ком вы? — Сен-Мар, — запинаясь, спросил король. «Вот именно, государь!» «Понимаю, но мне кажется, можно было бы...» «Выслушайте меня!» — неожиданно воскликнул Решелье громовым голосом. «С этим необходимо покончить и сегодня же. Ваш фаворит открыто выступил во главе своих приспешников. Выбирайте между им и мною. Выдайте ребенка мужчине...» или мужчину ребенку середины быть не может но э, что же вы потребуете если я предпочту вас спросил король головы сенмара и головы его советчика никогда но это немыслимо проговорил король с ужасом впадая в ту же нерешительность что и во время разговора с сенмаром о решелье Он мой друг, точно так же, как и вы. При мысли о его смерти сердце мое обливается кровью. И почему вы не могли ужиться с ним? Ну, к чему эти распри? Они-то и довели его до крайности. Вы повергаете меня в отчаяние, и вы, и он делаете меня несчастнейшим из людей». Говоря это, Людовик закрывал лицо руками и, быть может, даже лил слезы, но непреклонный министр следил за ним, как следят за жертвой, и безжалостно, не дав королю ни минуты передышки, воспользовался напротив его смятением. — Так ли вы выполняете заповеди, Господни, преподанные вам устами вашего духовника? — спросил он суровым, холодным тоном. — Вы сказали мне однажды... что церковь ясно повелела вам сообщать вашему первому министру все, что затевается против него. Но я ничего не слышал от вас о готовящемся на меня покушении. Только благодаря вмешательству более надежных друзей я узнал о заговоре, да и сами заговорщики по наитию свыше предались в мои руки, дабы покаяться в своих прегрешениях. только один из них, и при том самый закоренелый и самый ничтожный, еще продолжает упорствовать. Это он всем верховодит, это он предает Францию чужеземцам, уничтожает за один день плоды моих двадцатилетних трудов, поднимает гугенотов на юге страны, призывает к оружию все сословия, воскрешает уничтоженные прерогативы и разжигает, наконец, восстание лиги, подавленное вашим отцом. Ибо, можете не сомневаться, это она поднимает против вас свою голову. Готовы ли вы к бою? И где ваша палеца?